Глава 23. Тогда я ничего не ответил ему. Сначала нужно было обсудить предложение с другими инками, а главное с Софией. Да, Абинаши преследовали свои интересы, об этом говорил и гранд-координатор, и Кот, а теперь ещё и Сумрак. Ши не обходиму ядрости Лара. Рой дважды вторгался в город, пытаясь забрать его силой. Однако Прометей заключил соглашение с той что стало синептицей, чтобы избежать взаимного уничтожения. И ксеносы его соблюдали. Хоть София считалась да ад по своей сути, всё-таки она не принадлежала к роду Ши. А это означало, что у нашего союза есть шансы. В конце концов, будь дело только в ядре, бенаши уже штурмовали бы дозорную башню, добивая последних инкарнаторов. Мнения моих спутников разделились. Мора была категорична. Тьме нельзя верить. И её неожиданно поддержал Кастер, напомнив о следах Примы и подозрительно молчащих тенях на месте гибели группы Старка. Церцея тоже не верила, что существо, состоящее из ксеноцита, может быть подлинным сумраком. Они сходились во мнении, что перед нами некий ультрамимикрит, каким-то образом получивший способности заклинателя теней. Возможно ли, такой в принципе не знал никто. А вот Арахна, Гнозис и часть инков, в прошлом хорошо знавшие сумрака, После общения с ним считали наши опасения разрядом той же паранойи, что инквистилары испытывали к одержимым. Сумрак, гениальный заглянатель, создавший умбру, вполне мог продвинуться дальше и подчинить приму на высшей эволюции, полностью изменив структуру носителя. Как же иначе он мог выжить на чёрной луне? Преступная глупость не воспользоваться его предложением, потому что путь к катриуму займёт много дней. и сожрёт ещё больше жизней инкарнаторов Первого Легиона. Спуск в разлом и путь до Бура непрост, но основные сложности ждут позже. Нужно протащить ядро по экстрамерному лабиринту, в спиральных коридоров, где нет верха и низа, где нет удобных для человека путей, и за каждым поворотом может ждать враг. Войдя туда, мы окажемся вне досягаемости звезды, наедине с Бинаши. И если я ошибаюсь в своих оценках насчёт Софии... При этих мыслях пробирала недобрая дрожь. Супер Монада ответила на мой вызов сразу, как будто ждала. Вновь перенесла к себе. Я увидел азур сияния разлома и шип дозорной башни, выступающей из голубого тумана. Внизу тысячи ксеносов непрерывным потоком исчезали за краем каньона. Периферийное зрение угадывало вокруг монструозные фигуры принцепсов и пронзительно синий многокрылый силуэт, подобный изваянию застывшей на чёрном, изломанном уступе над бездной. Не мудрено, что древние приняли её за звездолёт чужих. Блестящие обводы «Синей птицы» действительно напоминали стремительный космический аппарат. Её огненная аура опаляла, заглушая моё восприятие. Исходящее от неё безмолвное пение узора Беноши пульсировало гулким резонансом. Мне показалось ли, пси-поле Роя действительно стало мощнее. «Да, мы теперь сильнее», произнесла Супермонада вместо приветствия. Нас стало меньше, но силы искупают количество, старый друг. Я пришёл спросить о Сумраке. Можно ли ему верить? Он не тот, что был раньше, ответила она, будто бы задумчиво. Он тоже стал сильнее. Он поменял суть. Верить ли ему? Ты человек, тебе решать. Он не человек. Он состоит из тьмы. Настоящие первородные, как эффектор Шарда. Тьма лишь кровь Шарда, сказала София. Его инструмент. Вы используете её? так это принял. Та тьма, что встречалась нам на поверхности, не представляет опасности для роя. Без узора Шарда она слаба. Почему мы не могли связаться с тобой? Нам мешали. Я предупреждала тебя, что так будет. То, что я чую в глубинах, никуда не ушло. Оно затаилось и ждёт. Что ты чуешь, Эфектор? Узор Шарда тьму? У меня нет ответа. Оно есть. Оно сильное. Оно затаилось. Я его чую, но не могу понять. Разве ты нет? Я не могу проникнуть так глубоко в разлом, признался я. Вы слабы для Чёрной Луны, проронила Супермонада, неосуждающая и несочувствующая, просто констатируя факт. Вам здесь не место. Тебе нужно стать сильнее. намного сильнее. Сумрак предлагает провести нас коротким теневым путём, сказал я. Прямо в атриум тьмы. Я готов согласиться, но только если ты пойдёшь с нами. Теневой путь подвластен лишь ему, и потому крайне опасен, произнесла Супермонада. Куда он приведёт, известно только самому Сумраку. Ты готов доверить ему всё? Готов доверить ему ядро Стиллара? Ты не побоялась, Сюда вы сами прошли через теневые врата, напомнил я. Да, риск был не меньше, но под угрозой находилось ядро, ответила Супермонада. Без него всё теряет смысл. Первыми прошли скауты. Они подтвердили, что врата открыты к дозорной башне, и мы пришли. Мы можем поступить подобным образом: сперва перебросить в атриум тьмы разведчиков, изучить обстановку, а уже потом перемещать ядро и всех остальных. Можно сделать по-разному, старый друг, медленно произнесла София. Но если это ловушка, никакие ухищрения не помогут. Что ты предлагаешь? Следовать нашему плану, продолжать идти вниз в разлом, в колодец, в спиральные коридоры, достигнуть атриума тьмы. Это тяжёлый путь, погибнут очень многие. Такова их судьба. Те, кто выживут, станут сильнее, ответила София. Мой рой готов. Разве твой мёртвый рой пришёл сюда не за этим? Я медленно кивнул. После гибелем стячьего шанса вернуться на землю были катастрофически малы. Инки первого легиона это знали, однако большинство втайне считало, что у меня есть какой-то запасной план. Если чёрную луну удастся взять под контроль и увести с орбиты Земли, инкам мне зачем здесь оставаться? Что ж, план эвакуации действительно существовал. только мало чем отличался от того, что применил Прометей. И всё-таки, София, мы уже говорили об этом, старый друг, напомнила София. Мы заключили соглашение. Да, но я хочу ещё раз удостовериться, что поняли друг друга правильно. Что будет с нами, когда ты получишь Стеллар? Когда ты отдашь ядро? Я узнаю цель, медленно, очень серьёзно произнесла София. Я найду других материй, Я не знаю, как это будет. Я не знаю, куда проляжет путь бинаши. Но если мёртвый рой сдержат своё слово, мой рой издержат своё. Мы уйдём, как было обещано, и позволим уйти вам. Хорошо. Мы не примем предложение сумрака. Мы пойдём сами. Решение далось мне непросто. Соблазн лёгкого пути был очень велик, но предложение сумрака выглядело слишком подозрительно. как и само его появление. Видео из атриума тьмы могло быть подделкой. Он пришёл, когда исход битвы был предрешён, а значит, знал о сражении заранее. Что мешало ему объявиться нам, а не бинаши, вывести первый легион из-под удара? Сумброк предпочёл поступить по-другому. Если он на стороне тьмы, возможно, ждал до последнего, кто возьмёт верх. А когда я прикончил Эфектор, решил действовать хитростью. Но самое главное, с трудом верилось, что Прометей не предусмотрел нейропломбы на случай появления соратника, которого специально оставил на Чёрной Луне. Слова Софии только усилили паранойю. Что же нам делать с сумраком? Ловить, изолировать и допрашивать? Справиться с инком неясной, но явно высочайшей эволюцией нелегко, а с неуловимым заклинателем теней сложнее втрое. Битва у дозорной башни, помимо потерь, — Принесла нам немало ценных трофеев. Массу печати высших и низших химер, включая редчайшую матрицу Эффектора. Только теперь я понимал, как мне повезло получить эту модификацию в самом начале пути. Если каждая добывалась в подобном сражении, их ценность была поистине исключительной. Полученные геномоды позволили полностью осуществить планы Арахны по развитию фенотипов, а Азур поднять всех выживших до третьей-четвёртой эволюции. Пятую пока не прошёл никто. Хотя многие старики технически уже были к ней готовы, Суморак хотел остаться с нами, но большинство инков приняли его весьма прохладно. Дозорную башню отцепили. Мора бдительно охраняла ядро. Побродив в лагере, он исчез так же внезапно, как и появился, пообещав вскоре вернуться за ответом. Где он обитал на чёрной луне, да и какой вообще могла быть его жизнь в подобном носителе, осталась жутковатой загадкой. Я приказал усилить дозоры и прекратить секретные совещания без наблюдения Моры. Памятую я о том, как легко другому теневеку с земли доставались все наши тайны. Лучше бы я о нём не вспоминал. Дурные вести любят компанию, и на этот раз они пришли со звезды. Орбитал внезапно начал незапланированный сеанс световой связи. Арахна изменилась в лице и молча переслала мне буквы складовущиеся из слова, которые образовывали короткие злое фразы. Договор нарушен. Звезда моя. Верните ль денку. Ярость. Многоголожник через 12 часов. Иначе абсолют звёздный выстрел уничтожу город, потом вас. Время пошло. Олег Рашидов. Цветовая сигнализация не очень хорошо подходила для эмоциональных посланий, но суть была ясна. Мы немедленно собрали военный совет. Ситуация становилась угрожающей. Я рассчитывал, что кот запертый на Гидеоне никак не сможет добраться до нас на Чёрной Луне, даже если узнает о своей пропаже. Но хитрый торговец нашёл способ нанести удар даже здесь. Каким образом он мог захватить звезду? Что случилось с твоим эфемером? Не знаю, Грей. Не понимаю, как он смог туда проникнуть, отрезала одержимая. Орбитал охранялся не хуже, чем при Гранд-координаторе, даже лучше. Я не знаю, как он это сделал. Он уже там был, и знает система защиты, произнёс Гнозис. Кроме того, я бы не исключал неизвестный фактор Гедеона или банальное предательство, добавил Кастер. Но а что толку искать причины, когда всё произошло? Звезду мы бы теряли. Чего он хочет? Код хотел, чтобы мы немедленно вернули ему льдинку и ярость. Через 12 часов девушки должны быть доставлены на космодроме многоугольника. Я не понимал, каким образом он собирается забрать их оттуда. Возможно, на Гедеоне нашёлся способ. На звезде имелось несколько специально модифицированных флайнгов, теоретически способных прорвать завесу и достигнуть Чёрной Луны. Для массовой высадки они не годились, да и вообще считались аппаратами для путешествия в один конец. На подобных путешествовали первые инки-разведчики. Каждый раз это была смертельная лотерея. Однако я не сомневался, что Рашидов пойдёт на любой риск. Как он мог получить код запуска Абсолютов из вознного выстрела, хотел бы я знать, спросила Арахна задумчиво. Соблазнил твоего эфемера? Ха-ха-ха. Очень смешно, ледяным тоном ответила одержимая. Это очевидный блеф, Грей. Ничего он не сможет применить. Это невозможно. Кошки передали с в этом кода активации Абсолюта в Urgente, напомнил Кастор. Так что доступ к пакету приказов Звёздного флота у них точно есть. Зная эту сволочь, я бы не стал ничего исключать. И я был с ним полностью согласен. Неважно было, каким способом кошка выбрался с Гедеона и захватил Звезду. Это уже свершившийся факт. Важно другое. Он ни перед чем не остановится, чтобы вернуть свою подругу. По его мнению, я нарушил наше соглашение. А значит, у Меркатора тоже развязаны руки. И он может быть очень... очень опасен. Самый простой вариант вернуть ему девушек, несмотря на присягу первому легиону, мешало одно небольшое обстоятельство. Статусы льдинки и ярости после битвы у Дозорной башни горели жёлтыми буквами миа. Они пропали без вести. Я не особенно следил за их судьбой на Чёрной Луне. Подружки Ката растворились среди тысячи других энков, а у меня хватало дел. Пару раз столкнулся в дороге Мельком видел заметную ярость на передовой в кратере. И ещё удивился, что они там делают. А сейчас небольшое расследование, мгновенно проведённое Мико, выяснило, что команда Тихони, в которую входили обе девушки, была назначена в авангард вместе с опытными боевыми группами Ракши и Голди. Тот самый сгинувший отряд смертников, который спускал лжей ядро в разлом, чтобы выманить из глубин Мороши. «Как она вообще там оказалась?» — с раздражением спросил я. Их не должно быть в разломе. Тихоне, новая звезда. Почему их поставили в авангард кракши? Арахна насмешливо фыркнула. Гнозис пожал плечами. Церцея потупилась, сложила руки на груди. В воздухе повисло напряжение. Тут было что-то нечисто. По единогласно принятому секретному распоряжению команды, полностью состоящей из новичков, не использовали на опаснейших участках. давая им время обкатать командные взаимодействия в обстановке попроще. Бреши и самые рискованные поручения закрывали группы с ядром из стариков, чей опыт и боевая слаженность оставляли больше шансов на выживание. Дюжина тихого часа вообще не должна была участвовать в этой операции. «У нас были на то причины, Грей», — сказал Кастер. «Ты прав. Их группу я поставил на острию атаки намеренно. Из-за льдинки». «В таком случае жду конкретных объяснений». Знаменосец взглянул на Церцею, будто пытаясь найти поддержку, и заклинательница кивнула. «Лучше буду объяснять я», — призналась она. «Видишь ли, в многоугольнике я тщательно обследовала Луизу Шва, э, то есть Льдинку, впервые после инцидентов на Мире-Кольце. Проверила ДНК и Азурнимб, посмотрела на её источник и изучила фенотип. Этого следовало ожидать». Я сам назначил Церцею главным аниматургом. Тщательно следить за состоянием бывших узников Куба — её главная задача. Про Ткачуху Швею, одну из опаснейших пленниц, сама заклинательница говорила не раз и не два. Значит, она искала следы негативной анимификации? У меня начали зреть нехорошие подозрения. Так, и какие результаты? Негативные, Грей. В Тимусе после обнуления... Её анима, если я помню, казалась абсолютно нормальной. Никаких азорических мутаций, всё чисто. Сейчас же ты ведь её видел на Мире кольце. Видел, конечно, ответил я. Мы его возили их намстящим. Форма её анимы не является нормальной при её уровне развития. Ярко выраженный фантом девушки такое происходит у заклинателей высоких эволюций, когда изменения духа необратимы, но не у нулей или единиц. Это просто-напросто невозможно, процадила Церцея напряжённо. Грей, кроме того, она рассказала мне, что свободно использует о способности даже в бестелесном состоянии. А что в этом удивительного? Многие заклинатели на это способны. Ты не понял. В тот момент у неё вообще не было носителя, никакого. Нулевая анима без привязки с минимальным азур резервом. Это означает, что её способности, присущие самой аниме, а не привязаны к источнику носителя, как у нормального инкарнатора. Аномальные изменения анимы, как у некоторых святых, не отграй, такое невозможно скрыть. Ты видел, я видела. Её анима после обнуления была совершенно нормальной, иначе мы бы её отбраковали ещё на первом этапе тимуса. Она казалась таковой, но ей не была, мимикрировала. притворилась анимой обычного инка, но никогда ею не являлась. Ты понимаешь, что ты говоришь, медленно спросил я. Как это возможно, Церцея? Только в одном случае, облизнула губы заклинательница. Она не инкарнатор, она вообще не человек. А кто же тогда? Я проверила всю информацию в архиве Стеллары. Под Качихи есть немного, по Луизи Шварц ещё меньше. на картину совпадает. Её анимима всегда изменяла носитель, формируя уникальный источник. Анимификация источника в случае уникальной среди инков, на встречается, если говорить о Лилит или Сауроне. О сущности зрани, вселившейся в тело человека или животного, способной изменить тип источника или даже вырастить новый, а также использовать о способности без носителя, точь-в-точь точь, как наша подопечная. Хочешь сказать, что Лдинка «А тварь из грани, а не инкарнатор?» «Не просто тварь из грани, Грей», — серьезно ответила Церцея. «У нее есть кагитор, свободно проходящий наши тесты, и система Стеллара. Я не знаю, как она их получила. Она использует все возможности от человека класса инкарнатор, но при этом не подходит под эту классификацию. Свойства ее азуртела аномальны, а способности уникальны. Я считаю, что перед нами замаскированный лилит». Искуснейшая подделка под инкарнатора. Очень древняя и очень хитрая. И мы не знаем, чего она хочет. Так вот, почему вы поставили её на острие атаки, медленно произнёс я. Хотели избавиться? Нет, Грей, качнул головой Кастер. Наоборот, хотели сохранить жизни. Объясни. Лучше опять я, снова взяла слово Церцея. По моему предположению, психологически людинка сейчас не отличается от человека. Возможно, она действительно ничего не помнит. Ме считает себя обычной девушкой. А может, для неё это игра, испытание со связанными руками или что-то ещё, но не суть. Дело в том, что она уже владеет всем спектром о способностей ткачихи. Всегда владела. Ей не нужно тело, не нужно проходить эволюции, чтобы пользоваться ими. Её фенотип это фикция, обманка, ненужный костыль. Это подтверждено её собственным рассказом, моими наблюдениями и показаниями очевидцев. Как иначе она усыпила сотни людей на Мире кольца без тела? Как иначе она уничтожила несколько супервойдов при атаке на конвой? Как иначе она могла снестися за тысячи миль? Всё, что ей мешает это психологический барьер. Она просто не знает, что может. Для активации необходима сверхстрессовая ситуация. Она должна оказаться на грани жизни и смерти, чтобы способности проснулись и суть проявила себя. Так вот, в чём дело. «И вы, значит, решили ей устроить такое испытание?» «Да, я давно за ней следила», — бледно улыбнулась Церцея. «Сначала проверила у кратера, потом поделилась с Арахной и Кастером, и мы решили отправить её в разлом». «Потому что её способности могли стать нашим козырем», — добавил Кастер. «А если нет, то нет». «Почему сразу не доложили мне?» «Видишь ли, Грей, я никогда не сталкивалась с подобным феноменом». "Я была не совсем уверена, что права", сказала Церцея. "Ты был крайне занят, ты к тому же. К тому же ты знала, что я никогда такого не разрешу". "Да, Грей, знала", Церцея гордо выпрямилась. "Я взяла ответственность на себя. В итоге их всех сожрали твари в разломе. Думаешь, мне легко понимать, что я, возможно, ошиблась и направила их на верную смерть?" "Поисково-спасательная операция не закончена", пробурчал Кастор. Но шансов мало, иначе выжившие уже вышли бы на связь. Я долго, очень долго пристально смотрел на Церцею, пока она не задрожала, опустив голову. Опасность, исходящую от меня, сейчас почувствовали все. Арахна отвернулась, делая вид, что тщательно изучает голографическую проекцию Чёрной Луны. Кастор опустил голову, на сжатые кулаки. Они не знали, с кем они играли. Они не читали полного файла Луизы Шварц. Они не видели послание Шарда, показанное мне Меркатором, и не знали, кто его прервал. Они не понимали, что льдинка не лилит, глиф обозначение для духов грани, вселившихся в человеческое тело, а самый настоящий даат, над происхождением которого ломали голову аниматурги Утопии, назвав её появление необъяснимым парадоксом Рашидова. Царцая, конечно, была виновата и заслуживала сурового наказания. Как и Кастор, прекрасно знавший, но не предупредивший меня. Но виноват был и я, тем, что не придавал должного значения Эльдинке, не следил за её судьбой, не проинструктировал тщательнейшим образом инков, от которых она зависела. Хотя это, наверное, насторожило бы их ещё больше. Дерьмо ангела, да какая уже разница. Грей, есть ещё сигналы. Он требует немедленного ответа. Интерлюдия. Рашидов. До провождения экипажа 0 часов 24 минуты. 31 капсула выдвинутая из сот корабельного криоцентра, мерцали ровной зелёной индикацией. За поляризованным стеклом уже можно было различить смутные человеческие фигуры и даже лица, мужские и женские, мирные и спокойные, живые, пока ещё спящие. Офицер звёздного флота специально обученный экипаж ковчега проекта Космо. Почти 400 лет назад все они прошли процедуру генетического картирования, чтобы законсервировать своё тело и сознание в спалинских сотах Гедеона среди сотни тысяч таких же специалистов самых разных направлений, гражданских и военных, лучших из людей утопии. Олег Рашидов помнил, как это было. Он имел непосредственные отношения к проекту Космо, отвечая за одну из его важнейших частей. имплантацию цифровых слепков в искусственно выращенные в автоклавах клоны тела. Глупо было рассчитывать, что сотни тысяч учёных, военных и техников цвет звёздного флота добровольно лягут в криогенные капсулы. Сотни, а то и тысячи лет небытия, в котором никто не гарантировал благополучного прибытия. А вот создать их клонов-двойников, используя ускоренное выращивание полные генетической копии, И имплантировать замещающую цифровую нейрограмму личности вполне доступно для земной науки. И, что важно, гораздо проще и дешевле. Технология была опробирована и доказала свою полную успешность. Хотя в политических и социальных реалиях той Земли, конечно, оказалась под полным и безусловным запретом. Рашидов горько усмехнулся, глядя на капсулы. Ирония судьбы, что именно он стал её первым испытателем. Вернее, далеко не первым, но... единственным выжившим. Увы. Мысли вновь понеслись в прошлое. Много лет назад произошло очень важное событие, ставшее поворотной точкой его судьбы. Крах проекта Сфера миров, случившийся из-за потери контроля над искусственным интеллектом, который сопровождался чередой необъяснимых техноинцидентов. Эпохальное событие, значение которого в полной мере осознали лишь немногие избранные. связав террористический акт в плавучем городе Сан-Айленд с событиями, произошедшими внутри закольцованного мультиверсума сферы миров. Но кольцо разорвалось. Процедурный генератор, достигший непостижимого уровня развития, замёл за собой все слюды, исчезнув из земных сетей. А вот Олегу Рашидову это не удалось. Расследование инцидента было долгим и тщательным, и его, конечно, нашли спустя годы в другой стране под другим именем. Наивно было полагать, что можно ускользнуть от щупалец всемогущих конфедераций. Нашли, как и всех прочих, имевших непосредственные отношения к событиям сферы, и выпили досуха, узнав всё, что он мог и не мог рассказать. То кошмарное время Рашид хотел бы забыть навсегда. От воспоминаний становилось мучительно больно. А затем он стал участником новой программы секретных проектов, идущих по следам исчезнувшей сферы. использование запрещённых технологий, попытки воссоздания, попытки дотянуться туда, установить контакты и выяснить причину реальности, в которой они существовали. Множество смелых экспериментов, и некоторые из них даже увенчались успехом. О тех годах Олег тоже предпочитал не вспоминать. Он, как многие другие, был почти рабом, стёртым из всех документов, вывезенным в специально построенный Наукоград на краю цивилизации. А потом, как будто знак с небес, появилась сияющая птица. Тревожные новости, слухи, домыслы. По соседству вырос огромный комплекс для её изучения после спуска с земной орбиты. Олег прекрасно помнил день, когда случился сибирский инцидент. Почти все, кого он знал и любил, тогда умерли, и на этот раз навсегда. Но были и те, кто обрели новую вечную жизнь, в том числе он и некоторые его знакомые. И это не было случайностью. Но а почему, стало понятно намного позднее. Пригодились старые наработки. Нейрограммы с цифровыми слепками позволили очень быстро восстановить личность. Они, несколько сотен выживших среди тысяч погибших, стали первыми сотрудниками проекта Stellar, подопытными кроликами, лабораторными крысами. То время было ещё хуже. Бессмертных инкарнаторов вообще не считали за людей. Энопланетное нечто, ставшее их неотъемлемой частью, изучали без особых церемоний, подвергая испытаниям, которые сошли бы за изощрённые пытки. Природа инкарнаций, свойства источника, исследование мутаций организма и круглосуточное наблюдение в специально построенных лабораториях на долгие годы лишили его и таких, как он, даже жалкого подобия свободы. Потом стало немного легче. Год от года условия содержания постепенно улучшались. Из лабораторных крыс они превратились в наполовину добровольных помощников, изучающих синюю птицу без риска мгновенной смерти. Разделённые на несколько групп первые инки постепенно шаг за шагом завоевали доверие и вернули своё положение, став незаменимыми и самыми опытными участниками проекта. Их, конечно, разделяли, стараясь не допускать коммуникации и создания сообщества, но протоколы безопасности постепенно утрачивали смысл. А спустя десятки, даже не сотни лет, эти протоколы уже начали писать они сами. Бессмертие огромное преимущество для долгосрочного планирования. В отличие от многих других инков, судьба, словно в насмешку, вновь преподнесла ему сюрприз. Изучение стеллара сеанс связи с Шардом убил почти всех присутствующих инков, открыв а угрозу, затаившуюся в глубинах вселенной, и породил парадокс Рашидова. выпустив из-за пространства ту, которую он всегда ждал. Появление Луизы Шварц стало подлинным чудом, и одновременно вновь опустило над ними железную клетку лабораторий. При воспоминании об этом Олег скрипнул зубами. Ненависть давно прошла, большинство его врагов стали прахом, но с тех пор недосягаемая свобода стала его главной жизненной целью, а все, кто ограничивал её, руководствуясь собственными целями, были назначены врагами. И если раньше он ничего не мог сделать, плетью об ухо не перешибёшь, то теперь вместе с Луизой он чувствовал в себе силу перевернуть весь мир. Зачем она вернулась из глубин времени и пространства? Отдавала долг жизни, воплощала таинственный замысел или просто хотела быть с ним? Олег не знал, а она не могла ответить, необъяснимым образом став такой же, как инкарнаторы в самом начале пути. Но она подарила ему надежду и яростную жажду жить дальше, вырваться из чужих тисков и вновь обрести свободу. Постепенно образовалось несколько замкнутых групп, которые позднее стали инициаторами разных проектов. Олег Рашидов работал в той, что занималась цифровыми слепками, а пост же превратилась в грандиозную разработку спасения человечества. Для братьев Чен его имя, наверное, звучало как легенда. Один из отцов космоса автор теории теней, апологет изучения азур и источников с совершенно нестандартной стороны, считавшейся земными учёными псевдонаукой. При воспоминании об этом Рашидов слегка улыбнулся. Именно псевдонаучные разработки и позволили ему спрыгнуть с подножки несущегося в бездну поезда, сбежать и скрыться от всевидящего ока, а впоследствии выжить в огне импакта и, наконец-то, обрести свободу. Так не странно, но времена, пришедшие за хаосом импакта, вспоминались наиболее светлыми. Они были свободны, они были вместе, и новый мир, растущий рядом на руинах цивилизаций утопий, стал любимым домом. Он составил свои планы и начал воплощать его, создал сообщество кошек на основе старых наработок и занимался тем, чем хотел и мог, наверное, впервые в своей жизни. Но рядом рос проект Stellar. и его новые дети пытались подмять под себя мир, в один прекрасный день став силой, с которой нельзя было не считаться. Первый легион рассматривал всё, что не может контролировать прямо или косвенно, как угрозу, а всех инкарнаторов — как собственное имущество. И однажды их взгляд упал на странный клан кошек. Тогда он ошибся, недооценил их упорство, недостаточно хорошо замёл следы и проиграл неожиданное противостояние. Вольные торговцы были почти уничтожены, а инки из их числа стали узниками Куба. Счастье, что чудом уцелевшим копиям удалось сохранить цифровой репозиторий. Он вырвался из-под печати во время войн одержимых. В город пришли другие хозяева, старые сгинули на чёрной луне. И кошки вновь появились на торговых дорогах. Главной же его целью стало разрушение Куба и снятие Альфы, и он шёл к ней всеми возможными способами. Удача ветреная дама. Ему удалось, но миг победы был кратким. Грайер вернул ему Луизу, но отнял память, надеясь использовать в своих интересах. Он знал, он подстраховался. Он вернул свою личность, вернул Ленку, и на сдачу получил ковчег Космо, но снова ненадолго. Он опять был узником, запертым чужой волей. Директивы капитана ковчега Космо были ему прекрасно известны. Собственно, этот пост можно было покинуть единственным образом вперёд ногами. Когда в статусе замигает багровое DID или алое KIA. Инкарнатор, принявший эту должность, особым образом синхронизировал своего кагитора с системой корабля, и любая попытка обойти протоколы должна была окончиться фатально. Отдать ковчегу приказ, нарушающий ключевые приказы, не получится. Кагитор просто не выполнит его. изменить прошивку или взломать ядро кагитора дохлый номер. Для этого не имелось подходящих технических средств. Сбежать физически нереально, а просто убить себя, бросить носитель и уйти анимой не выйдет. Система распознавания а угроз в серьёзном радиусе зафиксирует любую азур активность, а уж беглую аниму капитана отловит без серьёзных проблем. К счастью, Олег Рашидов когда-то участвовал в разработке этих протоколов. и был в курсе малейших лазеек и оставленных бэкдоров. Он знал, что, будучи капитаном, ему никогда не покинуть Гидеон. Оставался единственный вариант — перестать им быть. Процедура передачи полномочий была прописана в уставе Звёздного флота. Существовал относительно мирный сценарий. Вот только проблема. Для него требовался бессмертный Инк, офицер Звёздного флота, готовый добровольно принять командование. Не лучший выход, но другого не существовало. Да, это навсегда лишит его доступа к управлению Гидеоном. Но раз всё обернулось так, ресурсы космос оказались небольшой ценой. При удаче он вернёт Эльдинку, а в предачу получит другой космический объект не менее важный. Грей не захочет играть по установленным им правилам. Что ж, ладно. Тогда кот придёт, ты заберёт всё. Зуммер предупредил, что до пробуждения экипажа осталось минута. Он встал остановился у последнего саркофага, немного отличающегося от остальных. Лицо за стеклом было знакомым. Ёжик чёрных волос, разрез глаз, типичный для азиата. Когда счётчик обнулился, а человек внутри зашевелился, Олег открыл капсулу и протянул руку, помогая ему выбраться. "Кто ты?" спросил полуголый азиат, настороженно оглядываясь. "Эй, где мы?" Меня зовут Олег Рашидов. Мы на кавчаге проекта Космо. А я? Кто я? Крепыш приложил руку к лицу. Не помню. А ты Адриан Чен, ответил Рашидов, не задумываясь. Новый капитан Гедеона. Кошки ждали его. Серые тени в плащах, одинаковые лица, почти неотличимые от его собственного в разных стадиях возраста. Противники даже не понимали, что они, его так называемые клоны, вовсе и не клоны, а полные цифровые копии, имеющие небольшой изъян для безусловного подчинения оригиналу. Каждый, кто имел с ними дело, имел дело с ним самим. Не было никакого культа, никакого стирания личности. Когда он забирал у одного из них очередной носитель, менялось немногое. Копия просто превращалась в оригинал. Почти всё, что знал Рашидов, знали и они. Всё, что знали кошки, знал и он сам. С небольшим благом прошивки очередного нейрослепка в цифровом репозитории. Но это было небольшой платой за множество незаменимых помощников. Азур растёкся ошеломляющей волной, вспыхивая десятками новых нейросфер. Синие, фиолетовые и золотые отпечатки геномов стремительно заполняли восьмёрку ДНК-слотов. Старый, давно испытанный в сотнях схваток финаций плодыки теней окутал серыми крыльями Никса. Возвращение привычной силы, как всегда с эволюциями, вспыхнули новые эмоции, ощущение эйфории в Сесилии, а энергия меняла всех. И Олег Рашидов, конечно, не являлся исключением. Ну что, пора за дело. Захват звезды прошёл гладко. Гранд-координатора там больше не было. Инков тоже. А внутреннее устройство он хорошо изучил во время прошлого визита. Глупо было бы полагать, что кошка дважды попадётся в одну ловушку. Его копии провели работу над ошибками, и несколько легионеров, попавшихся на звезду со сменой гарнизона, были их тайными агентами. По команде вывели из строя ал-генератор, после чего проникнуть туда с помощью Никса оказалось легко. Жуткая авантюра, да, но когда его это пугало, Звезду охраняло мощное и хорошо экипированное подразделение легиона. Однако его расчёт на быструю нейтрализацию эфемера и перехват управления боевыми системами орбитала оправдался. Допуски и коды, тщательно собираемые кошками, наконец-то пошли в дело. А в отсутствие противников инков всё становилось гораздо проще. Он перекрыл все ключевые переходы, заблокировал командную рубку и продиктовал своё предупреждение первому легиону. Сомнения, что они вернут оленку и ярость, было немного. Простая логика. Гораздо проще пожертвовать парочкой не самых сильных энков, чем глобальной целью похода на Чёрную Луну. Ответ пришёл неожиданно быстро и был совсем иным, чем ожидал Олег. Ну что ж, выбрали сами. Он не собирался останавливаться. Заварил кашу, не жалея масло, как говаривал когда-то незабвенный Папаша. Олег Рощедов вызвал интерфейс управления боевыми системами Звезды. Парсер рассчитал траекторию, разметил алые маркеры цели на поверхности Чёрной Луны. Выбрал один из них, хладнокровно вбил код допуска, дождался подтверждения системы и обратного отсчёта. Орбитал начал разворачиваться, наклоняя пусковые пилоны в нужную сторону. Один из них дрогнул, выпуская пронзительно-синюю искрку Абсолюта, стремительно скользнувшую к Чёрной Луне. Но азур оружье было не одиноко. У него появился неожиданный пассажир. Прижавшись, прилипнув, почти слившись со изменённой кристалл материи и синей сталью, на чёрную луну летела призрачная тень, окутанная защитным плащом Никса.